«Но ведь половинка машины не сможет ехать», — возразил Чебурашка. «Действительно», — согласился начальник, — «не сможет». «Ну тогда мы сделаем так. Я вам дам целую машину, но привезу кирпичи только наполовину дороги». «Это будет как раз возле детского садика». Снова схитрил Гена. «Значит, договорились», — сказал Иван Иванович.